Воткнув в песок длинные колья, солдаты натянули навес, поставили несколько складных табуретов и низкий стол. Он был завален маленькими зеркалами, цветными тканями, стаканами, бутылками, ложками, кострюлями и ожерельями из жёлтых, зелёных и красных бусин. Добавить к этому флажки и вымпелы, развешанные по углам. беспокойного Атиллу, привязанного к столбу на расстоянии трех метров, и множество шпаг, арбалетов и доспехов, разложенных сознанием дела, чтобы в них отражались лучи утреннего солнца. Эта на скорую руку созданная обстановка, отчасти напоминавшая театральную декорацию, служила одной цели – произвести впечатление или, может, поставить на место приближавшуюся троицу старейшин. те были явно ослеплены могуществом и богатством выставленным на показ надменными вояками, пожаловавшими издалека. А Комар был отправлен навстречу делегации. Он почтительно поклонился и припроводил островитян к тому месту, где в импровизированном шатре их ожидали капитан Диего Костаньос, юный лейтенант Гонсало Баэса, и брат Бернардино де Ансуага. После приличествующих случаю ритуальных приветствий семеро участников переговоров, которые можно было бы назвать первой мирной конференцией, уселись на табуреты вокруг стола таким образом, что пришедшие видели прямо перед собой огромное количество предметов, незнакомых, соблазнительных и по их представлениям роскошных. первым заговорил военный с густыми бровями и седой бородой. Он обращался к переводчику, но при этом вперил взгляд в того из троих туземцев, который по положению явно был главным и который, по словам Акамара, отзывался на звучное имя Бенни-Ган. «Передайте ему, что мы прибыли не с умыслом нанести им вред, и уж тем более не для того, чтобы их поработить». уточнил он, и что наша миссия заключается лишь в том, чтобы защитить их от вторжения охотников за рабами, высаживающихся на берег по ночам и похищающих у них самых сильных сыновей и самых красивых дочерей. Лучшим доказательством наших намерений служит то, что мы высадились при свете дня, а наш корабль ушел в море. Им незачем нас убивать. бояться, поскольку мы ищем не покорных рабов, а верных союзников. Было очевидно, что юный Акумар не забыл сложный язык островитян, но он не мог похвастаться блестящей памятью, поэтому ему потребовалось немало времени, чтобы преодолевая сомнения, а иногда прибегая к бурной жестикуляции, передать смысл столь длинного послания. При этом он говорил с ярко выраженным андалузским акцентом, что в какой-то степени выглядело комично. Далее он внимательно выслушал все, что Бен-Эйган высказал в ответ, заставил его повторить кое-какие слова и, наконец, повернулся к капитану, чтобы передать то, что, насколько он понял, хотел сказать «туземец». Он выражает благодарность за наши добрые намерения, он в них не сомневается, но недоумевает, по какой причине такие богатые и могущественные люди, прибывшие издалека, беспокоятся о тех, кому нечего предложить взамен, кроме коз, овец и свиней. Господь наш Христос не делает различия между теми, у кого есть только козы, овцы или свиньи, и теми, кто владеет лошадьми, дворцами или сундуками полными драгоценностей. Вмешался брат Бернардина, попытавшийся внести ясность. Капитан Кастаньес тут же прервал его, вытянув вперёд руку со словами: "Оставим божественные темы на потом, падры, и не будем валить в одну кучу политику с религией. Первым делом надо их успокоить и внушить мысль о том, что отныне они становятся подданными великодушных и снисходительных монархов, которые о них пекутся". И уважаю их обычаи, но и никаких но на этот раз его категоричный тон не допускал возражений. Если дикари заподозрят, что мы намереваемся заменить идолов, которым они поклоняются уже не одно столетие новым богом, каким бы истинным он ни был, они у нас живо взбунтуются, и мы не успеем даже составить представления с какими силами имеем дело. Бородатый великан оскалил зубы, вероятно, изображая примирительную улыбку, и добавил: "Если Господь наш Всемогущий бесконечен, как всем нам известно, то не думаю, что он рассердится из-за каких-то нескольких месяцев задержки. Терпение. Ибо святая церковь заполучит себе души этих бедных неверных, когда следует". Монах повернулся к Гонсало Баесе и Словной ещё поддержки, по крайней мере, моральной, но тот ограничился почти незаметным кивком, давая ему понять, что согласен со своим командиром. Черезчёрп поспешные действия слишком часто приводят к неудачам. Когда их отправили сюда вступить во владение островом, им дали с собой только весьма приблизительную карту его берегов, в которой погрешности было куда больше, чем точных указаний. Да ещё им было твёрдо сказано, что мол неизвестно, сколько мужчин, женщин, стариков, детей или голов скота обретается среди высоких гор, глубоких ущелий или густых лесов гигантского утёса, который издали казался скорее неприступной средневековой крепостью, осаждаемой разъярённым морем, нежели обитаемым местом. Никто в Севилье не имел ни малейшего понятия о том, скольким воинам со стороны островитян будет противостоять горстка испанских солдат, а значит, и спорить нечего. Линия поведения капитана Кастаньоса несомненно была самой разумной с точки зрения военной стратегии. И тот, сознавая свою непререкаемую власть, вновь впирил взгляд в приглашённых и с нажимом произнёс: Разъясни им, что у нас нет намерения красть у них еду. Мы готовы заплатить за неё разумную цену. На этот раз он улыбнулся, как огромный кролик с жёлтыми зубами, и уточнил: тот, кто захочет снабдить нас продуктами по своей собственной воле, сможет выбрать взамен любой из предметов, находящихся на столе. Когда Акумар с трудом завершил путаный перевод, то земцы недоверчиво переглянулись, и самый молодой тут же спросил на своём языке: "Он говорит серьёзно? Я могу взять одну из ожерелей в обмен на одну из моих свиней? При условии, что она здоровая и упитанная?" ответил капитан, как только Акумар перевёл ему смысл вопроса. "Мы люди щедрые, но не безмозглые". После выяснения вопроса островитяне обменялись серией длинных фраз. Они были настолько возбуждены, что даже не зная языка, можно было утверждать, им никогда не доводилось получать такого привлекательного, соблазнительного и щедрого предложения. В отполированных зеркалах они увидели собственное отражение. Мягкие ткани могли бы заменить их одежды из вечеих шкур, Босы украсили бы шеи и в жон а в блестящих металлических кастрюлях можно было бы варить пищу. Люди, которые до сего момента знали лишь глину, камень и дерево, о таком и мечтать не смели. Когда прошёл первый момент ликования, туземец, известный как Бениган, судя по всему, пользовавшийся непререкаемым авторитетом, указал на одну из шпаг, которые были воткнуты в песок, и пожелал узнать, распространяется ли на них соглашение. Однако на сей раз ответ Кастоньёса не оставил ни малейшего сомнения. "Не ж пагине топоры ни копья, ни ножи, ни что либо другое из того, что может быть обращено против нас", заявил он таким тоном, что сразу стало ясно, данный вопрос не подлежит обсуждению. Мне ещё в юности внушили: желаешь мира, готовься к войне. А это прежде всего означает располагать лучшим оружием, чем у противника. Он жестом словно отодвинул от себя что-то воображаемое и при этом сказал о Кумаро. Последнее нет необходимости переводить. Скажи ему только, мол, оборудие не может быть и речи. Друзьямцы согласились, лишних объяснений им не понадобилось, с тем, что пришельцы не расположены делиться определёнными вещами. И тогда глава островитян вызвался отвезти испанцев в одно место в глубине острова, где они могли бы расположиться, имея под боком небольшой источник чистой воды, поблизости с густыми лесами и плодородными землями. На каком расстоянии от ближайшего берега оно находится? Тот же поинтересовался дотошный капитан. Из ответа, не отличавшегося особой точностью, следовало, что можно дойти до берега моря и вернуться обратно на протяжении одного утра. Это, судя по всему, совсем не устроило командира экспедиционного отряда. Он напирал на то, что предпочитает разместиться как можно ближе к океану. Однако участники импровизированной первой мирной конференции дали понять, что на всём побережье нет такого места, которое может обеспечить водой столько человек в течение продолжительного времени. Здесь с водой всегда были большие проблемы, особенно летом, со своей стороны подтвердил переводчик. Помнится, когда я был ребёнком, мы пережили такую ужасную засуху, что моей матери приходилось идти целый день, чтобы принести два жалких бурдюка из скозьи шкуры. Этого едва хватало, чтобы выжить. Он сделал короткую паузу и осторожно добавил: "Не мне вам советовать, как поступить, капитан, но если мой опыт островитянина что-нибудь стоит, я вам рекомендую первым делом позаботиться о водоснабжении, поскольку у вас ещё будет время оглядеться и выбрать место получше". Диего Кастаньос тут же спросил своего заместителя: "А ты как считаешь, Бойсиуля? Считаешь, что человек научился бороться со всем, кроме жажды, которая наводит ужас и убивает так же, как и шпаги. История учит, что из-за жажды исчезло больше цивилизаций, чем из-за действий людей. Кончай свои словесные выкрутасы и давай ближе к делу. Недовольно процидил капитан со свойственной ему бесцеремонностью. Я допускаю, что этот чурбан прав, и у нас ещё будет время найти позицию получше. То есть в данный момент я согласен, чтобы Дикари отвели меня на то место, которое они предлагают. А тем временем ты отправишься в плавание вокруг острова. В плавание вокруг острова на утлых шлюпках по бурному морю всполошился юный офицер, махнув рукой в сторону грозных волн, которые С все возрастающим грохотом разбивались о берег. Это безумие. Насколько мне известно, у нас нет ни других шлюпок, ни тем более другого моря. Короче, я разрешаю тебе отобрать шесть человек по своему усмотрению и выполняй себе задание хоть до второго пришествия. Только вот тебе мой первый приказ. Нарисуй мне подробную карту каждого мыса, бухты, пляжа и утеса. включает тщательный промер глубин, чтобы выбрать место, где судно среднего водоизмещения сможет подойти к берегу, не рискуя сесть на мель. Да я же человек сухопутный и не переношу качки, возраптал антикерец. Но ну так я тебя уверяю, что ты либо излечишься от этого, либо похудеешь. Его прервал Переливчатый свист, раздавшийся с вершины кручи, сопровождаемый недумменным взглядом капитана, самый молодой из туземцев встал, вышел из-под навеса и, подняв голову в сторону свистевшего, поднёс пальцы к арту и изысвистел в ответ. Всё это напоминало какой-то шифрованный разговор. Обмен трелями, которые пронзали воздух, преодолевая расстояния, недостижимые для любого человеческого голоса, длился почти 5 минут. Поэтому, когда упорный свистун вернулся на место, капитан Кастаниус не выдержал и яростно завопил: "И что всё это значит? Уж не приказал ли он, чтобы нас атаковали?" "Вовсе нет", поспешил успокоить его переводчик. Тот наверху утёса просто поинтересовался, как идут дела, и парень ответил, чтобы он сходил за тремя козами, потому что хочет быть одним из первых, кто обменяет их на бусы. И всё это он сказал с помощью свиста, изумился военный, подумать только, таким способом мы передаём сообщение с одной горы на другую. Да он и впрям хорош. А я-то думал, что этот язык используется только на острове Гомера, вмешался брат Бернардино де Ансуага. Один послушник который родился там, но которого продали в рабство, уверял меня, что он способен кое-что понять. Однако, что касается меня, я никогда не слышал, чтобы это практиковалось здесь, на Иеро. Язык свиста возник на Гомерии, поэтому там он развит в большей степени, но мы тоже им пользуемся, уточнил Акумар, гордясь тем, что он может продемонстрировать свои способности и познания. Ведь да Гомерий — Рукой подать. Камень можно добросить. — Это должен быть совсем крошечный камушек, запущенный с помощью гигантской прощи. Но сейчас речь не об этом, — пробормотал бравастый капитан, вынимая из сумки на поясе пучки растений, которые он разбросал поверх зеркал, и при этом добавил, обращаясь прямо к туземцам, — А еще объясни им, что... Те, кто принесёт мне много-много этих водорослей, получат красивые подарки. Водорослей? А задача напереспросил монсьенёр Касорло, собиравшийся отправить себе в рот аппетитный кусок жареной козлятины. «А что ты хочешь этим сказать? То, что сказал, ответил хозяин дома, капитана Кастаньоса. Очень интересовало то, что он называл водорослями, хотя спустя годы я выяснил, что на самом деле это были лишайники. Что за ерунда? Я тоже так думал, кивнул генерал Боес с другого конца стола. Они сидели в просторной столовой, наслаждаясь отменными кушаниями файны, которая выглядела самой счастливой женщиной на свете, снуя туда и сюда с тарелками и подносами. И мне даже не приходило в голову, что какое-то с виду безобидное растение в дальнейшем могло породить бесконечное число проблем и причинить жестокие страдания. «Вероятно, из этих водорослей, лишайников или что такое там было, получают что-то вроде наркотика или яда?» — спросил озадаченный прилад. Вовсе нет. Но капитан проявил к ним такой живой интерес, что как только туземцы изъявили готовность доставить их в любых количествах, приказал снять лагерь и приготовиться к походу. Затем отвёл меня в сторону и приказал, невзирая на непогоду, отправляться в море и во время плавания вокруг острова и составления карты обратить особое внимание на те места на берегу, где особенно много загадочных зелёных листиков. «Советую тебе взять с собой братья фаресов, которые, как всякие добрые галисийцы, наверняка что-то понимают в мореходстве», — сказал он мне. «Остальных выбирай по своему усмотрению, только сделай это прямо сейчас, потому что в тот момент, когда скроется вершина этого утеса, я хочу увидеть, как ты держишь курс на юг». Генерал сделал паузу, вновь воскрешая в памяти случившееся в тот суматошный период. и как оказалось, несчастливый день, и покачав головой, словно ему самому трудно было принять правду, добавил Карлос и Амансио Аресы действительно были добрыми голесицами. Отсюда и предположение, что они наверняка что-то понимают в мореходстве. Однако позже выяснилось, что они родились в Луго, поэтому видеть не видели никакой другой воды, кроме реки Миньё, до того дня, как их привезли в Севилью, где они оказались лицом к лицу с гвадолквивиром, а затем с кианом, который их ошеломил. Из четырёх остальных двое были леонцы, а самый сильный и решительный Бруно Орднегуста Саморец, сверявший, что он всю свою жизнь занимался греблей на озере Санабрия. "Сегодня густо", не удержавшись, повторил удивлённый прилад любопытная фамилия. "То была не фамилия, а прозвище, поскольку он имел привычку приговаривать: "Сегодня густо, а завтра пусто", объяснил собеседник. Но он умел грести, был силен, как мул, и оказался действительно замечательным парнем. «А откуда был шестой?» «Предполагаю, из какого-нибудь селения в Сьерра-Марене». «Но я не вполне уверен», — сказал собеседник, смиренно пожав плечами. «Его звали Ящерица. И в тот день я даже не успел спросить его об этом, потому что не прошло и каких-нибудь десяти минут». Нас ужасно качало, а ветер временами разыгрывался не на шутку. Как этот паршивец начал блевать, будто намереваясь вывернуться наизнанку. Вдруг неожиданно бросился в море, поплыл по собачьей к берегу и исчез среди скал. Господи, воля твоя! Дьявола, а не Господа! Вот уж не думал, что такое случится. Твой птиц... «Первые дезертиры и первое пятно в твоем личном деле!» И самый болезненный прокол вынужден был без обиняков признать его сотропезник. За считанные минуты он поставил под сомнение мою способность выбирать подчиненных. Среди стольких вымуштроновых и оробевших рекрутов, стоявших передо мной в строю в тот день, я указал... но единственного, который предпочёл жить как дикарь на незнакомом острове лишь бы не подчиняться моим приказам. Может тебе послужит утешением мысль о том, что ты обратил внимание на человека с характером. Полну тебя, Александру, воскликнул собеседник, притворно целясь костью козлёнка ему в голову. Не пудри мне мозги. Просто этот мерзавец не переносил качки, и я его понимаю. При этом возникает такое чувство, будто ты умираешь. Поэтому он решил, что лучше уж прозябать на суше, нежели загнуться в море. В чем я тоже его не виню, потому что в такой обстановке, когда и волны, и ветер, и течение, и чертово солнце, которое немилосердно пекло, в голову лезло всякое дерьмо. Что за выражение, мой генерал? с лукавой улыбкой попеняла ему старые фаины, убирая пустую тарелку. Ну как тут научишься хорошо говорить с таким вот хозяином?